Скандинавские разбойники. В 8-11 веках, забросив свой тяжёлый труд, они занялись разбоем и пиратством, совершали отчаянные и завоевательные набеги, которые приносили лёгкую добычу. Жизнь на севере была трудна. Суровые условия жизни закалили людей, но и вынуждали искать лучшей доли. Распад общинного родового устоя у датчан, шведов и норвежцев привёл к тому, что свободные молодые мужчины должны были брать в руки оружие, копьё, секиру, меч, нападать на соседей, захватывать провизию, рыболовные снасти и искать лучшей доли за морем. От 30 до 40 человек садились в низкобортные ладьи, ставили парус Опускали вёсла и неслись по волнам навстречу удаче. Когда они неожиданно высаживались на берегу, то с местными жителями сразу начинались ожесточённые стычки. Не всегда викинги выходили из них победителями, но если и выходили, то не всегда привозили домой богатую добычу. Ближе всех были берега Британии. Первые письменные источники Сообщил о высадке викингов на остров Линдисфарн, недалеко от Британии. Произошло это летней ночью 793 года. В звериных шкурах, оглашая всё кругом дикими криками, викинги казались страшными неземными пришельцами, несущими разрушение и смерть. Они нападали на прибрежные поселения внезапно, рубили всех и вся, не зная пощады и жалости. С собой уносили провизию, ценные вещи, оружие. Тактика нападения была простой: налететь как вихрь, лучше всего тёмной ночью, захватить самое ценное и сразу же обратно к лодкам, уходить в море. Лёгкая добыча разодоривала викингов. Они с яростью бились, желая добраться до сокровищ. Неудержимый напор в бою всё чаще приводил к победам. Язычники, не имевши человеческого сострадания, уничтожали на своём пути всё живое. Вернувшись домой с добычей, они становились героями. Другие следовали их примеру. Количество викингов увеличивалось. В 865 году сыновья датского конунга Рогнара Лотброка Отправились к берегам Британии с огромным воинством, которое позднее назвали великой армией язычников. Высадившись на берега Нортумбрии, они казнили местных королей, захватили их владения и поделили между собой. Они не собирались уходить с захваченных земель, считая себя их хозяевами. Они вынудили короля Альфреда Великого заключить с ними перемирие. Правление сановнией датского конунга продолжалось до начала 10-го столетия. Сын Альфреда Великого, Эдуард Старший, стал теснить датских завоевателей, и к 924 году территории Восточной Британии были от них освобождены. Новая волна набегов викингов на британские острова началась в 980 году. Воодушевлённый успехами своих предков, Пришельцы из скандинавских стран грабили британский народ и хотели остаться на захваченных землях навсегда. И в 1013 году датские викинги под руководством Свена Велобороцкого завоевали север Англии. Только при последнему королю англосаксонской династии Эдуарду исповеднику удалось прогнать их и вернуть себе престол в 1042 году. Последний датский монарх который претендовал на английские земли, был Свен Эстрицен. В 1069 году он направил огромный флот до 300 ладей с викингами на борьбу с Вильгельмом I завоевателем. Ему удалось захватить только город Йорк. Сражаться с армией Вильгельма он не стал, силы были неравны. Эстрицен договорился о выкупе и вместе с флотом вернулся обратно в Данию. К концу 10 века нашествия викингов значительно ослабели, хотя однажды они дошли до Парижа. Не зная, как бороться с непредсказуемым грабительским нашествием скандинавов, французский король Карл Простоватый в 911 году отдал им север Франции. Там поселился скандинавский вождь Роллон. Местность получила название Нормандия. Набеги там прекратились, Дружины северян растворились в местном населении. Именно от роллона произошёл знаменитый Вильгельм Завоеватель, покоривший Англию в 1066 году. От викингов же пошёл род норманнского князя Танкреда Отвиля, который покорил юг Италии. Таким образом было положено начало сицилийскому королевству. Завоевательные и грабительские походы викингов Стались подать к первой половине XI века. Численность населения в скандинавских странах из-за отсутствия мужского населения постоянно уменьшалась. Некому было продолжать род, развивать хозяйство. В Европе распространялось христианство, которое проповедовало смирение, любовь к ближнему. Новая вера не одобряла грабительских набегов, осуждала варварство и работорговлю. В городах и селениях Европы стали появляться церкви, оплоты новой веры. Укреплялись феодальные отношения, образ жизни стал оседлым. Эпоха викингов закончилась.